Глава девятая. Семь лет спустя. Роман звонил дважды, чтобы сказать, что он едет но из-за пробитого колеса и плохой дороги вместо десяти вечера будет не раньше, чем к двенадцати». Саша, с трудом пытаясь унять звенящую дрожь в голосе, отвечала, что с Ильей все хорошо. Пусть Роман не переживает, она его уже искупала и уложила спать. Илюшка светлячок и впрямь чувствовал себя у них дома хорошо. Дашка великодушно позволила выдать ему ее любимую пижамку с мишками, которая была так велика на мальчика, что они вдвоем подкатывали ему рукава и штанины. Саша уложила его на диване рядом с собой. К ним пришла Дашка. Они вместе читали сказку о волшебнике и изумрудном городе, причем читали обе по очереди. «Я бы попросила у Гудвина собаку», — сообщила Дашка и Илюша. Тот задумался, чего бы хотелось ему. «А ты что попросила бы, мам?» очки с цветными стеклами, как в изумрудном городе, чтобы надеть их, и все стало другим. «Ничего, доченька, у меня все есть, хотя нет, постой. Я бы попросила, чтобы он вместо меня сделал отчет». Она улыбнулась дочке, и та довольно кивнула. Вечная Сашкина занятость не давала проводить с ребенком столько времени, сколько им обеим хотелось бы и Сашка каждый день съедала себя за это. Илюша ничего не придумал оригинальнее, чем большое-пребольшое мороженое. Сказки закончились, и Саша уложила дочку в ее комнате. Илья спросил, когда приедет папа, начал подозрительно кукситься, Сашка притянула его к себе и тихонько запела ложкой снег, мешая. Почему-то именно под эту колыбельную маленькая Даша засыпала лучше всего и светлячок уснул прижавшись к саше А она обнимала маленькое тельце гладила светлую головку и сама себе поражалась илюшкина мама законная жена романа в которую тот влюбился ухаживал за ней когда ну пусть пять лет назад может четыре не отдам ты моя моя милая золотая хорошая девочка я тебя найду как можно было все это забыть. Но Роман забыл и женился на другой. И каждую ночь... Нет, она сойдет с ума, если будет думать и представлять себе эти их ночи. А те сами вставали перед глазами, терзая ее изнутри. «Странное дело, вителюшку она должна как минимум ревновать». Но почему-то сердце заходит со щемящей нежностью, когда он вот так доверчиво льнет к ней. Может, потому что когда Дашке было три года, Саша сидела по уши в работе, а дочкой занималась мама. И когда у нее выпадала свободная минутка, чтобы погулять с ребенком, покормить ее, почитать на ночь сказку, Сашка от счастья чуть не плакала. С родителями она поначалу разругалась вдрызг, Об аборте Саши слышать не хотела, а родители в один голос стенали что теперь будет с учебой и вообще со всей Сашиной жизнью. Но потом, когда уже хорошо был виден живот, сами пришли мириться и каяться. Мама помогала во всем. Саша полностью перешла на удаленку, но возиться самой с малышкой ей выпадало довольно редко. И когда родители летом увезли Дашу в село на время отпуска, она чуть с ума не сошла. Когда Дашке исполнилось четыре, у Саши вдруг оказалось больше свободного времени. То ли она, наконец-то, научилась распределять свое время, то ли стала быстрее работать, но и заработок не упал, и дочкой могла заниматься. Они хорошо ладили с дочерью. И ни разу Даша не спросила ее об отце, хоть у Сашки давно был заготовлен пространный ответ. Для ее девочки было нормально и органично, что они живут вдвоем. Саша укрыла спящего мальчика и погладила по младенчески пухлые щечки. «Интересно, как это сын?» «Когда дочка, она уже знает. А вот какие чувства испытываешь, когда у тебя есть сын?» Сашка прошла в комнату дочери и присела у ее кровати. Посмотрела, как та спит в обнимку с возвращенным Илюшей котенком, поцеловала и ушла в кухню. Там, прижавшись лбом к стеклу, отчаянно ругала себя за то, что вспоминает. Селись не вспоминать, и все равно вспоминала того Робин Гуда, которого, оказывается, зовут Роман, и который так легко и просто вычеркнул ее из своей жизни и памяти. Воспоминания накатывали волнами, воскрешая чувства — что, как она надеялась, давно ушли и испарились. Оказывается, не ушли и не девались никуда, просто таились себе, закрытые, словно в банковской ячейке, пока не явился Робин Роман с дубликатом «Мастер-ключа». А потом ее словно пробило «Роман скоро будет здесь, они увидятся». Саша бросилась к шкафу, потом к столику с косметичкой, потом снова к шкафу, а потом глянула на себя в зеркало и ужаснулась. Глаза и щеки горят, а в глазах еще и плещется что-то очень похожее на безумие. Представила себе, как Роман переступает порог, а тут она, нарядная и с макияжем, в 12 часов ночи. Он же ее засмеет. Интересно, что он вообще скажет? «Привет, это ты. А я-то думал, всю дорогу ошибся или нет. Голос показался знакомым. Ну, здравствуй, эй». «Или, может быть, так. Хорошо выглядишь. Тебе идет этот цвет. Какие у тебя красивые волосы, оказывается». «Может, в глазах мелькнет грусть, и он протянет руку к ее волосам, темным, густым, длинным, которые она перестала красить и стричь во время беременности» и которые за эти семь лет уже отросли почти до пояса, а может, даже захочет поцеловать. Нет, стоп, она решительно не готова к такого рода отношениям с женатым мужчиной. А глубоко внутри один особо звонкий голос кричал «Неправда, тебе наплевать на его жену!» Если он захочет, получит тебя где угодно, хоть в кухне, хоть в ванной, хоть на улице. И самое отвратительное, что это была правда. Сашка повесила все наряды обратно в шкаф, надела свое домашнее платье, лиловое, с отделкой из прошвы. Она любила такие нежные и мягкие. И пусть хоть небо падает на землю, она храбро посмотрит ему в глаза и не станет прятать взгляд. Но когда в дверь позвонили, вся ее решимость растаяла, как снежинка на ладони. Он вошел большой, высокий, и у нее сразу сердце взлетело вверх, а внутри грудной клетки скрутилась ноющая боль от того, что он рядом. Она может коснуться его, да что там, может повиснуть у него на шее, пусть даже как старая знакомая. Она ведь имеет право его просто обнять, А он сначала расширил глаза и отшатнулся, словно увидел призрак, а затем мотнул головой, потер пальцами уголки глаз и сказал приветливо, вежливо и убийственно отстраненно. «Вы, Александра? Здравствуйте, Саша. Я Роман». Она стояла и беспомощно смотрела на него. И даже сил поздороваться не было. Он заметил, наклонился и спросил довольно участливо что с вами вам плохо нет мне неплохо я всего лишь умерла снова но смогла взять себя в руки и отошла от порога приглашая его войти нет вам показалось идите илюша там он спит роман прошел в комнату и остановился глядя на сына а саша смотрела на романа он изменился Морщинка между бровями залегла глубже, лицо стало жёстче, но двухдневная щетина делала его похожим на того Робин Гуда, в которого она влюбилась когда-то до потери пульса. Сашка едва удержалась, чтобы не провести по ней кончиками пальцев. Он рассматривал спящего мальчика, а затем наклонился к ребёнку, собираясь взять его на руки. «Как вы его повезёте!» Голос все еще придавал ее, срываясь в самый неподходящий момент. «У вас в машине есть кресло?» Тот выпрямился и растерянно посмотрел на Сашу. «Нет, оно в гараже. Я снял его перед поездкой. Может, может вы с нами поедете? Я потом вызову вам такси». Он с надеждой смотрел на нее, но Саша покачала головой. «Я не могу оставить дочь одну» и «Извините, я не подумал. Даже попросить некого. Наша няня в больнице. Ему завтра в садик, мне на работу». «А мама Ильи?» Она сама не поняла, как у нее вышло спросить и не заискрить. «Моя жена за границей», — он ответил очень холодно, а Сашка была готова расхохотаться над собой. «А ты на что надеялась? Что он скажет с грустью, я вдовец?» «Или мы живем одни? Ты правда так думала? Трижды, дура!» «Вы можете ехать, Роман», — она уже почти справилась со своим голосом. «Пусть Илья спит. Завтра я отведу дочь в садик и привезу его, куда скажете. Правда, моя машина на СТО, но я возьму такси». «Нет, я обещал сыну, что приеду за ним. Я стараюсь выполнять то, что обещаю». Сашка была рада, что он не слышал гомерического хохота, который звучал у нее внутри. Все равно это ничего не изменит, а он снова наклонился над мальчиком. И тогда она с изумлением услышала собственный голос. «Если хотите, можете остаться. Ложитесь здесь с Илюшей, а я пойду к дочке». «Разве это удобно? Я и так вам обязан. Я ведь сама вам предлагаю, верно?» «Что ты говоришь, дура? Пусть уезжает! Зачем тебе это нужно? Ты что, мазохистка?» Но он почему-то обрадовался, и Сашка видела, какой он уставший, целый день за рулем. Ему явно не хотелось никуда идти. «Я тогда отгоню машину к супермаркету на парковку. Что-то нужно купить». «Нет, спасибо, у нас все есть». «У нас все есть, слышишь? Нам никто больше не нужен. Мы обходились без тебя и дальше обойдемся. А ты уезжай и живи себе со своей женой, со своей семьей». Лишь только за ним закрылась дверь, сумасшедшее напряжение схлынуло. Сашка не удержалась и сползла по двери, закусив пальцы, чтобы не закричать и не разбудить детей. «Точно как тогда». Семь лет назад она, глупая, влюбленная девчонка, сидела под дверью и рыдала. Ничего не изменилось. Она собиралась для него нарядиться и наложить макияж. Она придумывала, что он ей скажет и как можно будет ответить удачно и остроумно. А он ее просто не узнал. Он ее просто не узнал.